Ирина Данилова. Вежливые трицератопсы с шестого этажа. После вечерней прогулки воспитательница пожаловалась папе, что в саду не осталось мелков, потому что все мелки съел Ярик. Налетел на них, как птеродактиль. Конечно, в птеродактиле Ярик вряд ли превратится. Мелки не ядовитые, но теперь группе нечем рисовать на асфальте. Наверное, Ярику не хватает витаминов, и ему нужно есть побольше овощей. Тогда он вырастет большим и сильным. А если он будет есть мелки, то не сможет на утреннике топнуть как надо. «То есть неправильно исполнит притопы», — объяснила воспитательница а потом попросила папу принести в садик мелки взамен съеденных. «Сколько нужно мелков?» — спросил папа. «Всего одну коробочку», — успокоила воспитательница. Больше в Ярика не влезла. У них был сытный полдник. Но в магазин с мелками папа с Яриком не успели, он уже закрылся. Дома мама узнала про мелки и витамины и тут же принялась нарезать салат. А с верхнего этажа послышался громкий топот. «Просто динозавр какой-то невежливый», — пожала плечами мама. «Точно не птеродактиль», — заметил Ярик. «Они летающие, их не слышно». «Как соседи слева», — кивнула мама. «Наш пятый этаж очень тихий». «Пойду познакомлюсь с динозавром, который на шестом этаже обитает», — вздохнул папа. «Это трицератопс», — вскочил Ярик. «Я с тобой». Но папа сказал. «Я пойду один». Потому что вдруг ты и его съешь. Он же из мелового периода. Я не ем динозавров, заверил Ярик, но динозавр может съесть тебя, точнее, затоптать, потому что он трицератопс, а я тебя спасу. У тебя что, еще мелок остался? спросил папа, и Ярик вытащил из кармана мелок. Тогда пойдем, согласился папа. Если трицератопс начнет меня топтать, ты его мелком накормишь? И он передумает. Ярик сунул мелок обратно в карман и пожал плечами. Ярик с папой позвонили в дверь на шестом этаже. «Что надо?» — просунул Рог в дверь Трицератопс. «Зачем пришли?» «Нам мешает топот», — сказал папа. «Нельзя ли потише?» «Нельзя!» — рыкнул Трицератопс. «Я Трицератопс, очень голодный и злой, как папа. Я репетирую притопы». И трицератопс топнул со всей силы. Я тоже злой, когда голодный, согласился папа. Ярик, дай трицератопсу мелок. Это еще зачем? Удивился трицератопс. Он такой не ест, он травоядный. Нам в садике рассказывали, подтвердил Ярик. Надо же, удивился папа. Ярик, а почему ты раньше не сказал? А ты не спрашивал? Вздохнул Ярик и спросил трицератопса. Где твой папа? Скоро придет ответил Трицератопс. Они с мамой ушли в магазин за салатом. И Ярик посмотрел на папу, а папа на Ярика. Ярик подумал, что родители Трицератопса еще больше, голоднее и злее своего сына, потому что все родители приходят домой очень голодные. Наверное, папа Ярика тоже об этом подумал и прошептал. «Тогда нам пора». «Пойдемте есть салат». «Заодно расскажете, какой там динозавр», — позвала мама, когда Ярик с папой вернулись домой. «Там Трицератопс», — развел руками папа. Ярик сказал правду. «Не может быть», — удивилась мама. «Пойдем, покажем», — предложил папа. А Ярик схватил миску с салатом и кинулся к двери. А папа с мамой за ним. «О, салат!» — Трицератопс просунул рог в дверь. «Свежий!» прошептала мама и села на пол. «Какие вы хорошие соседи!» сказал Трицератопс и проглотил весь салат. «Спасибо большое!» «На здоровье!» — кивнул Ярик. «У нас этого добра сколько хочешь. А я люблю мелки. Хочешь еще салата?» «Нет, я наелся!» — мотнул рогом Трицератопс. «До встречи!» «Миску себе оставьте!» — улыбнулась мама. «У нас этого добра тоже сколько хочешь!» И папа с Яриком повели маму домой, дуя на нее с двух сторон, чтобы поскорее пришла в себя. Да какой такой встречи? Спросила мама слабым голосом с дивана. Папа с Яриком пожали плечами. И решили своими догадками больше маму не пугать. Тут в дверь позвонили. Мы помыли миску и принесли мелкие вашему мальчику по соседски. Улыбнулась огромная мама трицератопс. Свежие. — рыкнул огромный-преогромный папа Трицератопс. «Откуда у вас мелки?» — спросил папа, поддерживая маму под локоть. «Мы же из мелового периода», — ответили хором папа, мама и сын Трицератопсы. «У нас этого добра сколько хочешь. Вы сколько хотите?» «Две коробочки», — ответил папа, «если можно». «Какие вы хорошие соседи!» И он закашлялся. «Нет ничего проще!» И папа Трицератопс протянул две коробочки отличных мелков для рисования на асфальте. «Большое вам спасибо!» — хором сказали папа и Ярик. А мама Ярика благодарно вздохнула. «Извините за топот из нашей квартиры!» — добавили Трицератопсы. «Сын еще маленький, то есть большой, и слышимость в доме, сами понимаете!» — говорит Притопа, репетировал. И попрощались. «Папа!» «Но мы должны вернуть только одну коробочку мелков», — удивился Ярик. «А это тебе», — сказал папа и протянул Ярику вторую коробочку. «Надо же, какие вежливые три... три... соседа!» — заметила мама и прикрыла глаза. «Ведь жили мы раньше и не знали. Спокойно жили». «Папа, я передумал есть мелки», — и Ярик положил на тумбочку коробочку с мелками и еще один мелок. Мы же еще не со всеми соседями познакомились, пригодятся. Псеродактели тоже мелки любят. То есть мел, они же птицы. Все птицы любят мел, нам в садике рассказывали. А я лучше буду есть салат, чтобы на утреннике в притопах не запутаться и стать большим, как трицератопс, и вежливым.